Глава сорок Сейчас. «Я предлагал тебе отдохнуть». На этот раз голос Грайма не предполагал насмешек. «А ты поспешил». «Думал, так справлюсь». Артур старался не смотреть на сгусток мрака, парящий в паре метров перед ним. «Не рассчитал силы, извини». «Я позволил тебе допустить эту ошибку с единственной целью, чтобы прислушивался ко мне впредь!» «Знай, я предвижу будущее, иногда даже лучше, чем богинька!» «Хорошо, отныне я буду беспрекословно слушаться тебя!» «Это правильно, нам еще долго работать с тобой!» В голос Грайма вернулись обычные нотки. «Что будет, когда ты вновь станешь целым?» — спросил Артур. «Избавишься от меня?» «Знаешь, меня не очень-то интересует судьба людей. Меня интересуют звезды и их свет, который я призван поглощать. Но ты помогаешь мне, поэтому я не оставлю тебя. В нашей среде не существует жалости и сострадания». Но также не существует лжи. Ты можешь мне верить, а теперь отдыхай. Я покажу тебе твое вероятное будущее. И тут же усталость навалилась на юношу не грузом. Она давила на плечи так же, как все Северные горы, разом, реши они расплющить его. Благо Энджи уже приготовила спальное место. Юноша с размаху рухнул на него и тут же уснул. Приготовленный для перекуса сухпайок остался лежать у подушки нетронутым.